Василий Кузьмич с трудом отодрал от лица сильную ладонь гнутого и тихо застонал. «Прямо по голове! А ты ещё рот затыкаешь!» «Всё правильно!» — прошептал ему на ухо Семён Виссарионович. «Прости, но ты мог нас выдать, если бы крикнул. да я смотрю рану». «Не трогай, больно! Ну, крови много?» «Нет там крови. А вот шишка обязательно вырастет. Всё, идём за ними. Какой-то аэродром ищут. Точно ненормальные». Какие в лесу аэродромы? эту войну только могли такое сочинить, но ведь на то и война. Перевязать не надо, продолжал постановать Василий Кузьмич, или йодом помазать. Считай, что мы за линией фронта, бодро ответил гнутый, потом перевяжем, если потребуется. Не боись, череп не треснул, мозг не вытек. Твои мозги, друг, на вес золота. Кто ещё сможет разузнать про всякие там носители энергии? Я бы сроду не догадался, в чём дело. «Идём, только тихо, а то дамочка его стала часто оглядываться. Подозревает, наверное, что за ними может быть слежка. Ишь, палкой швырнули. Если у них оружие, могут и выстрелить». «Спасибо, утешил», — держась рукой за голову, ответил Василий Кузьмич. «Мы так и будем, словно два леших, бродить за ними по лесу?» «Конечно, ведь надо же узнать, что они ищут. Они не остановились перед взломом чужой квартиры, устроили там шмон». «Артура мёртвого по голове вазы огрели. Может, приятеля его они и порешили. Значит, ищут такое, что важнее человеческих жизней. Слушай, я понял, они шпионы. Если эти альтернативные носители…» «Энергоносители», — поправил Василий Кузьмич. «Да, именно. Если ты говоришь, что это стратегически важные материалы, то, наверное, это парочка, засланные к нам капиталистические агенты». «Но Силуян Космос — известный писатель». Он точно не заслан. Значит, они — наимиты западного капитала. А с наимитами, как и с агентами, разговор короткий, трибунал и к стенке». Примерно в конце третьего часа облуждания по лесу Василий Кузьмич просипел. «Хорошо, Виссарионович, что мы спортивную форму поддерживаем, а то бы уже сдохли». «Точно», — задыхаясь, согласился Гнутый. «Закалка помогает. Ничего, мы ещё им покажем». Однако сил оставалось всё меньше, а конца мучения не предвиделось. И вот, когда они уже буквально падали от усталости, послышался радостный женский крик. «Силуян, я нашла!» «Вперёд, короткими перебежками!» — скомандовал гнутый, которому, похоже, пришло второе дыхание. Когда они приблизились и выглянули из-за куста, то увидели, что мужчина и женщина стоят, словно дети, взявшись за руки, и заворожённо смотрят на вытянутую, почти прямоугольную поляну, заросшую густой травой. «Здесь наверняка что-то закопано», — убеждённо прошептал Гнутый. «Может, контейнер с этими энергоносителями дышло им в глотку? Как только откопают сразу хватаемых и на Лубянку?» «Лубянка в Москве!» — также шепотом уточнил Василий Кузьмич. «Какая разница, ты меня понял?» — обиделся Гнутый. «Может, в полицию сначала? Всё-таки вряд ли они шпионы. Скорее, обычные преступники. Хотя нет, необычные. Парочка, за которой они следили, обошла поляну по периметру. Затем писатель, активно жестикулируя, стал что-то горячо объяснять своей спутнице. Подкравшись к ним поближе, старики услышали. «Будем считать место расположения аэродрома установленным. Значит, Кранц должен был разместить груз между этой точкой и схроном, где они оставили одежду, документы и оружие». «Ты слышал? Точно агенты!» — радостно ткнул в бок своего приятеля Гнутый. «Весь шпионский набор, только яда не хватает, надо их брать сразу же!» Тем временем Силуян продолжал. «По-моему, просто закапывать груз в землю он не стал бы. Нужны были чёткие и надёжные ориентиры. Кто и когда сможет сюда вернуться? Кранц ведь этого не знал». «Какие в лесу могут быть ориентиры?» — удивилась его спутница. «Сейчас я как раз пытаюсь поставить себя на место этого деятеля. Ведь он руководствовался обычной житейской логикой. Вот смотри, заканчивается война. Восточная Пруссия у русских. Скоро падёт Берлин». Сколько ценностей здесь пролежат? Неизвестно. Кто за ними вернется? Он сам или кто-то другой? Вот с учетом этой неизвестности он и должен был придумать тайник, а также опознавательный знак, по которому его можно будет отыскать. Я хочу понять, как он рассуждал. К примеру, оставлять метки на деревьях нельзя. Со временем любое дерево может упасть, сгнить, его могут спилить. То же самое с кустами, пнями и тому подобным традиционно лесным материалом. Камни? Лежащий в лесу камень, особенно крупный, всегда привлекает излишнее внимание. Василий Кузьмич, которого за шею больно укусил комар, тихо выругался и, наклонившись к уху приятеля, спросил. «Он её в лес привёл лекции читать? Я и половины разобрать не могу. Как хочешь, а ведут они себя странно, не как преступники». «Погоди», — отмахнулся гнутый. «Они занимаются поиском тайника, это понятно. Видимо, заплутали или забыли место, где он спрятан. Или Кранц им неправильно объяснил». «Кто такой Кранц?» «Ты что, не слышал? Агент, который прятал их шпионский арсенал?» «Меня комары сожрали», — пожаловался Василий Кузьмич. «А эти, похоже, ещё долго собираются по лесу бродить». «Тут диверсии международного масштаба пахнет, а ты комары». Тем временем заговорила женщина. «Силуян, я в полной растерянности. Что такого нетленного может быть в лесу? И чтоб при этом никто не догадался. Тотемный столб?» «Зря смеёшься. Серьёзное дело, у нас пока никаких идей». «Это у тебя никаких идей». Эльвира подбочинилась. «А у меня есть идея». «Ну-ка, ну-ка». «Аэродром мы с тобой нашли. Здесь уж точно никаких опознавательных знаков нет, верно?» «Ничего похожего на тотемный столб», — усмехнулась она. «Склонен с тобой согласиться». Силуян пожирал жену глазами. Он знал, что она сообразительна и изворотлива, поэтому весь обратился вслух. «Где находится деревня, о которой шла речь в архивных документах?» «Там», — Силуян махнул рукой. «Ты же сам сказал, что Кранц шёл со стороны деревни. То есть деревень, раз они примерно в одном месте находятся. Это отмечено в документах, так? Может быть, ценности зарыты именно там, а вовсе не между аэродромом и развилкой?» «Но ведь в деревнях стояли наши войска», — возразил Силуян. «Нет, Эля, твоя идея никуда не годится. Захоронение сокровищ — дело непростое». Он неожиданно замер с поднятой верх рукой. Потом восторженно повторил. «Захоронение!» Новая мысль осенила его. «Кладбище!» «Но мы же уже были на кладбище», — удивилась та. «Почему я сразу не сообразил?» Силуян потряс Эльвирину руку. «По меркам историческим, захоронения там совсем недавние, 20 век и нынешнее время, но ведь и в здешних местах люди живут давным-давно, а это значит, что где-то должно быть старое кладбище с захоронениями 19, 18 и даже более ранних веков». «Я тебя поняла», — «Но мы его можем проискать ещё лет 10 а спросить напрямую ты ни у кого не решишься». «Естественно, не решусь. Я тебе уже объяснил». «Слушай, а давай мы скажем, что ищем могилы родственников», — предложила Эльвира. «Ну, в том смысле, что хотим прикоснуться к корням и всё такое. Кстати, Шислер — фамилия немецкая». «А космос — испанская», — скептически усмехнулся Силуян. «Что бы ты ни придумывала, местные всё равно решат, что мы обыкновенные кладоискатели». «Ну, как хочешь», — фыркнула Эльвира. «Только я не собираюсь таскаться за тобой до бесконечности по этой глуши. Кроме того, я не понимаю, что всё-таки ты рассчитываешь найти? Какой знак?» «Не знаю. Какой-нибудь». Силуян замолчал на полуслове так как из леса на полянку внезапно вышел молодой мужчина в джинсах, резиновых сапогах и лёгкой ветровке. В руках у него была большая корзина. «Здравствуйте!» — громко поздоровался незнакомец. «Надеюсь, я вас не напугал?» «Привет!» Не слишком приветливо откликнулся Силуян, а Эльвира уселась на пенёк и демонстративно промолчала. «Вы не заблудились?» — широко улыбнулся грибник, не замечая их недружелюбности. «Я на вас уже пару раз натыкался, вы словно по кругу ходите. Сразу подумал, наверное, дорогу потеряли». Эльвира окинула молодого человека оценивающим взглядом, потом неожиданно встрепенулась, бодро вскочила на ноги и заулыбалась. «Мы не то чтобы заблудились», — заговорила она лисьим голосом, и Силуян сразу понял, что жена что-то задумала. «Просто самую чуточку сбились с пути. Вы поможете нам сориентироваться на местности? Вы же местный, верно?» «Да нет, просто иногда к родственникам сюда приезжаю. Рыбалка здесь неплохая, грибы вот ещё люблю собирать». «Так вроде бы рано для грибов», — заметил Силуян. «Почему? Колоссовики пошли. Вокруг кладбища грибов обычно много». Силуян и Эльвира быстро переглянулись. «Вот и прекрасно!» — засмеялась Эльвира. Ямочки играли на её щеках, глаза сияли. «Как быстро она умеет перевоплотиться!» — подумал Силуян. «Вероятно, ей нравится врать. Она от этого получает удовольствие». «А куда вы идёте?» — спросил незнакомец. «Я мог бы показать вам дорогу». «Мы ищем старое кладбище!» — брякнул Силуян, и Эльвира метнула на него негодующий взгляд. С лица молодого человека мгновенно исчезла улыбка. Брови нахмурились, в глазах появилось мрачное выражение. «Вы нас не так поняли», — поспешно встряла Эльвира. «Дело в том, что у нас к захоронениям и, в частности, к надгробиям сугубо научный интерес». «Серьёзно?» — недоверчиво спросил Грибник. «Да это тебе не древняя старуха, его так легко не проведёшь», — подумал писатель. «Я этнограф», — стала объяснять Эльвира. «Пишу диссертацию по специфике обрядового фольклора, а муж просто меня сопровождает». «Не самая позитивная тематика для научной работы». Откликнулся парень, который так и не подошёл поближе, продолжая стоять на краю поляны. «На самом деле, погребальные обряды — это интереснейшая вещь», продолжала разливаться соловьём Эльвира. «Хотя для того, чтобы отыскать достойный материал, приходится мотаться по всей стране, но мне это нравится. Путешествия, общение с людьми, соприкосновение и с природой, и с историей. Я со стариками разговариваю, они мне не только помогают заброшенные могилы искать, но и рассказывают много подробностей. Здесь ведь всё важно». И из какого камня делались надгробия, и какими шрифтами прежде пользовались, и характер эпитафий. Её красноречие, кажется, убедило молодого человека. «Звучит красиво», — снова улыбнулся он. «Ну, так и быть, я вам подскажу, как найти старое кладбище. Оно у вас под носом, если честно, хотя там мало что сохранилось, только один небольшой кусочек. После войны эти могилы чуть что сносили бульдозерами, ведь кладбище-то исконно немецкое». «А тогда ненависть ко всему немецкому у людей была сильная. Хотя, казалось бы, эти-то немцы при чем? Молодой человек выразительно пожал плечами. «Вы правы», — горячо поддержала его Эльвира, — «совершенно ни при чём. И ещё должен предупредить, что чёрные следопыты тоже поработали на совесть. Практически все сохранившиеся могилы перекопали». «И что, были какие-нибудь по-настоящему интересные находки?» — спросил Силуян. «Откуда? Вот если бы бюргеров были могилы, там, да, всякое попадалось». «А здесь простые сельские жители. Говорят, пуговицы, пряжки золотые выкапывали, кольца, брошки, мелочь разная». «Грустно всё это», — тяжело вздохнула Эльвира. «Если бы Силуян видел её впервые в жизни, он, ей-богу, поверил бы, что она действительно опечалена». «Как это люди не боятся тревожить мёртвых?» Судя по всему, незнакомец принял её печаль за чистую монету. «Ладно, пошли», — решительно сказал он. «Хотя местные категорически запрещают помогать приезжим, я вас всё же провожу». Силуяну такая отзывчивость показалась несколько подозрительной. Зато Эльвира, мечтавшая поскорее вернуться в отель и улечься в ванну с лавандовой солью, восприняла его предложение с энтузиазмом. Незнакомец повёл их вглубь леса неприметной тропкой по самому краю болота. По дороге Эльвира оживлённо болтала и кокетничала, желая ещё больше очаровать и расположить его к себе. Она даже ухитрилась побрызгаться духами, что страшно озадачила клубившихся над ней комаров. Наконец молодой человек остановился. «Вот и пришли», — сказал он и удовлетворённо вздохнул. Силуян и Эльвира огляделись по сторонам. Они стояли на краю живописной, густо заросшей зеленью ложбины. Зрелище оказалось невероятно красивым, но никаких надгробий поблизости видно не было. «А где же кладбище?» — требовательно спросил Силуян. «Когда спуститесь по ложбине вниз, увидите...» — махнул рукой их провожатый. «Только смотрите повнимательнее. Здесь же почти ничего не осталось. По крайней мере, никаких оград вы не найдёте. Только плиты попадаются, кресты иногда. Ну, теперь уж вы сами, а я пойду. Мне ещё грибы надо собрать. Тётка обещала на обед грибную лапшу». «Приятного аппетита!» — мило улыбнулась Эльвира и помахала на прощание рукой. Силуян довольно скупо поблагодарил своего провожатого за помощь, мечтая о том, чтобы тот поскорее убрался и предоставил им свободу действий. «Удачи вам!» — сказал молодой человек и быстро ушел. Стоило ему скрыться из виду, как Эльвира стерла с лица улыбку и набросилась на мужа. «Ну что, покоритель архивов!» — вредным голосом сказала она. «Ты теперь веришь в то, что здесь еще можно что-то найти?» Посмотрим, неопределённо пробормотал Силуян. Я пытаюсь понять, почему старое кладбище находится так далеко от деревни. Видимо, старые немецкие поселения располагались южнее нынешних, поэтому и кладбище оказалось в стороне, поделился он своими выводами с Эльвирой. Та лишь безразлично пожала плечами и двинулась в том направлении, куда указал их провожатый. Силуян молча отправился следом. Вскоре они уже медленно бродили между неприметных холмиков и разрытых могил, то и дело натыкаясь на останки оградок, расколотые, выжженные солнцем и почерневшие от времени плиты с высеченными на них именами, фамилиями, датами. Лес вокруг уже начинал погружаться в дымчатые сумерки, становилось тише и прохладнее, Эльвира зябко поежилась. «И стоило столько времени рыскать по округе, чтобы полюбоваться на эту дребедень», с раздражением бросила она. «Можешь не любоваться, а просто подышать свежим воздухом», ответил Силуян, перепрыгивая через очередную яму, которая зияла на месте бывшей могилы. «Но ты совершенно напрасно называешь всё это дребеденью. Погляди-ка. Видишь, год смерти, 1799-й. Представляешь, какая старина!» «Обалдеть!» — не могла не согласиться она. «Вот же судьба! Умер человек в родной Германии, а лежит теперь в России. И этот тоже!» «Эля!» перебил её Силуян хриплым от волнения голосом. «Эля, посмотри сюда!» Он указывал на небольшой красноватый серый камень. Несмотря на то, что камень сильно потемнел и порос мхом на нём можно было прочесть сделанную более века назад надпись. Сначала, видимо, шла эпитафия. Эльвира не знала немецкого языка, поэтому прочесть не смогла. «А что тут написано?» спросила она заинтересованно. «Тело твоё покоится здесь, светлая душа твоя пребывает у Господа», перевёл Силуян. «Но ты внимательно смотришь». Эльвира наклонилась и сощурилась. Ниже изящным готическим шрифтом было выведено: 1815-1881 Иоган Кранц.